Глава сорок Поднимаюсь на пару этажей выше, захожу в приемную, в которой сидит молоденькая помощница, тут же ревниво на меня поглядевшая. «Варвара Олеговна, подождите немного, Владислав Сергеевич сейчас занят». «О как! Сам же вызывает и занят, или это специальная демонстрация своего отношения? Успела выпить полкружки чая, сделанного помощницей, когда меня вызвали. Собрав все свое самообладание, захожу». Добрый день, Владислав Сергеевич. Здравствуйте, Забава. Неожиданно очень хочется подойти и обнять Влада, сказать, что безумно скучала. Вот как гормоны у меня шалят. Но Каверин смотрит грозно, строго, даже злой и колко. Не простил. Прохожу, сажусь в кресло посетителя, показывая, что готова к разговору. При ближайшем рассмотрении Каверин кажется не только грозным, но и уставшим. Темные круги под глазами. долгие некомфортные перелеты сразу на работу? Или может веселился всю ночь? В случае с Владом ничего не исключаю. К слову, взгляд Каверина вблизи не только злой, но и голодный. Смотрит так, словно готов меня съесть, прямо на этом столе. Ой-ой. Влад разговор начинать не торопится, разглядывает меня долго, не стесняясь. Чего этим хочет добиться, непонятно. Лично у меня сейчас одно желание. Спросить, как там мило. Ну что, Варвара Олеговна? В представлениях друг к другу мы не нуждаемся. Я, как это неудивительно удивительно, вновь ваш начальник. Так что перейдем сразу к делу. На вас жалуются. Мои брови изумленно поднимаются вверх. Кто жалуется? На что? На излишний формальный подход, преувеличенную строгость, большую требовательность. Поклеп. Да и когда бы вы успели опросить моих подчиненных, если сегодня только ваш первый рабочий день в новой должности? Возмутилась я. Да я в последние полтора месяца даже не строгая. Совсем чувствительное стало. Подчиненные из меня веревки порой вьют. О вашей работе мне успели доложить. Холодно, отвечает Влад. И почему вы сегодня опоздали на работу? Да он просто ищет, к чему бы прицепиться. Была в медцентре. Каверин слегка нахмурился. Зачем? Прохожу плановый осмотр, здоровье проверяю. После Влад еще предъявил мне несколько претензий по работе департамента, с чем-то поспорила, с чем-то согласилась. Все, забава, можете идти, по замечаниям проработайте. В итоге произнес Каверин, сделав вид, что углубился в бумаги у себя на столе. Сижу, волнуюсь. Хоть мне нельзя. У вас какие-то вопросы? Влад поднимает голову и буравит меня тяжелым взглядом. Как мило. Прекрасно. Она тут? В городе? Да. Крепко сцепила пальца. на глаза наворачиваются непрошенные слезы. Ясно. Спасибо. Резко встаю и поворачиваюсь в сторону выхода, чтобы Влад не заметил моего расстройства. Ухожу. Этот разговор с Владом показал мне, что все закончено. Каверин спокоен, холоден, отстранен. Возможно, перегорел. Наверное, это неплохо. И когда поднимется вопрос с ребенком, никаких особых претензий не будет. Продолжил работать относительно спокойно. Могла бы, конечно, переживать, но мне нельзя. А следующее утро пришлось вновь задержаться. Рабочие накосячили, затопили соседи снизу. Пришлось срочно ехать смотреть ущерб. Значительно опоздав, утомлённая больше из-за того, что пришлось выслушивать крики соседей, с которыми у меня теперь уже наверняка соседство не сложится, приезжая на работу. И тут же вызов к директору. Каверин. Требует отчета, почему пропустила утреннее совещание, почему позволяю себе опаздывать. Я радовалась, что ушел старый директор с его любовью всех собирать и общаться. Это я зря. Лучше бы он чем дотошный придирчивый Влад. Объяснила про ремонт и потоп. Начальник удивился. «Откуда у вас квартира, Забава?» «Купила». «Зачем? Вы же и так ждете квартиру». «Надоело ждать». Влад на этом меня отпустил, но вот придираться не перестал. День проходит за днем, постоянные вызовы по тем или иным вопросам. Я сейчас в парке не бегаю, прогуливаюсь вечером возле дома, а дома уже осторожно занимаюсь специальной йогой». Так что хотя бы в парке с Каверином не пересекаюсь. Если он не оставил привычку бегать по утрам, то на работе Влада мне теперь хватает с лихвой. На совещаниях постоянно меня как-нибудь цепляет, словно пытается вывести из себя, еще и при других. А я спокойно, Мне нельзя нервничать. Но все равно неприятно. Коллеги из соседних департаментов уже посмеиваются, поскольку так как ко мне Влад не цепляется больше никому. Я для него стала девочкой для битья. Чуть что не так. Чей департамент виноват? Конечно же, департамент забавы. Неверный экономический анализ департаментам предоставлен, вот поэтому и неудача. И ничего, что все верно предоставлено, только неправильно принято к действию. Кто-то еще схалтурил или просто что-то не сделал. Нет-нет, это все из-за экономического анализа. Вот где корень всего мирового зла. Мне коллеги, в тайне радуясь, что их не касаются сильно придирки большого начальника, демонстративно сочувствуют, говорят, что это я просто так директору очень нравлюсь что он меня за косички дергает. А по факту у меня уже начинает часто дергаться глаз. Каверин мстит упорно, пользуясь своим положением. Начинает казаться, что он заполучил свою должность, лишь бы мне покоя не давать.